Глава 16 Что ж, если Витек раньше считал свое настроение испорченным, то теперь он мог с уверенностью сказать, что ошибался. По-настоящему испоганен оно оказалось только сейчас. Да еще и глумливый демон открыто потешался над ним. Вернее, со стороны ада старая это было чем-то вроде попытки утешения. Но звучали его слова откровенно, издевательски. «У тебя нет поводов печалиться, дитя», — вещал он. «Ну сам суди, какое бы ты произвел на свет потомство. Чила и чахлая, скорее всего, еще и рыжие, А этот смертный, с какой стороны не глянь, является более выгодной партией». В мире, где у самок есть привилегия выбирать отцов для будущих детей самостоятельно, у тебя нет и тени шанса против него. Он крупнее, владеет большим количеством ресурсов, что дополнительно привлекает представительниц вашего вида. О красоте судить не могу, вы для меня все одинаково уродливы. Боже мой, Ада Стар, замолчи, не так паршиво, мысленно простонал юноша чего же? Разве в вашем поселении мало самок, более подходящих по твоему невысокому статусу, как, например, те две смертные, которых ты встречал в подземелье с самоходными ступенями? — Ты не поймешь, — расстроенно буркнул мальчишка. — Нравится мне крыловой, хоть ты тресни, сердце не прикажешь. — При чем тут оно? Сердце же всего лишь мясной насос, гоняющий вашу кровь. Я читал об этом в зачарованной скрижали. — Много читаешь, толку. Элементарных вещей ты так и не понимаешь. — огрызнулся Витек. Собственно, так и проходил этот, с позволения сказать, праздник. Василевский сидел в сторонке и вяло переругивался в мыслях с демоном. А на других гостей молодой человек не обращал внимания. И они отвечали подростку полной взаимностью. Вскоре официанты принесли основные блюда, подача у которых была чрезмерно замороченной. На неискушенный взгляд школьника, по крайней мере. Некоторые кушанье даже приводили юношу в замешательство, потому что не сразу становилось понятно, с какого конца их есть. Приходилось подглядывать за соседями. Потом вышел ведущий. но ну, не какой-то там тамада, каких обычно заказывают на свадьбы, а настоящий профессионал. Его будто прямиком с телевизионной студии выдернули. Лаская слух присутствующих своим глубоким басом, он умело забалтывал аудиторию. В процессе беседы с гостями он на ходу рождал шутки и кламбуры, причем весьма уместные и остроумные. Одно это уже тянуло на полноценное выступление. Но затем появились еще и оператор с режиссером. Они раздали всем желающим сценарии, роли и прямо в помещении ресторана состряпали в один дубль забавный короткометражный фильм. Его впоследствии запустили на проекторе. И Витек вынужден был признать, что получилось круто. Слаженная работа съемочной команды поистине впечатляла. И вроде спецэффекты при съемке использовали самые простецкие. Но, боже правый, как же здорово они смотрелись на экране. Постепенно публика наедалась и напивалась, и чем больше народ хмелел, тем позитивнее становилась атмосфера. Настало время конкурсов, и градус веселья неуклонно пополз еще выше. Вскоре к Василевскому подсела какая-то вызывающая шикарная девица. Поинтересовалась, чего это он сидит такой смурной и не отрывается. Однако диалог не продлился долго. Юноша не успел даже спросить имени собеседницы, как ее наглейшим образом увел какой-то щеголь в стильном костюме. И подросток снова остался в одиночестве. я готовся, предупредила предупредил Ада Стар, «Он о тебе вспомнил!» «Кто?» — мальчишка осекся, потому что увидел ответ. Прямо сейчас к нему направлялся тот самый блондинчик, встреченный у входа в банкетный зал. «Еще раз приветствую». Присел он рядом. «Нас, кажется, пока не представили. Я Кирилл. Кирилл Ветров». «Витёк», — кисло кивнул школьник, отвечая на рукопожатие. «Ха, ну, будем знакомы, Витёк». Выделил собеседник ими небрежным тоном. «Так кто ты есть?» «В смысле? Я же назвал тебе имя». «Да я не о том. Отмахнулся, красавчик». Мне казалось, что я знаю всех друзей Даны, но тебя я совершенно точно сегодня впервые вижу. «А, ты вот о чем. Мы с ней одноклассники». «О, всего лишь одноклассники?» — отчего-то поморщился блондин. «Ну да, а что?» «Да ничего. Просто, насколько я помню, наша прекрасная именинница всегда дурно отзывалась о своих товарищах по ученической скамье». Она считала их глуповатыми, склочными и нарциссичными. «Видимо, ты не из таких, рассуждан пригласила тебя на свой праздник». Василевский лишь безразлично пожал плечами, показывая, что ему как-то пофиг. Но Кирилла, судя по всему, такая реакция не устроила, и он пошел дальше в наступление. «Можно быть с тобой откровенным, Витек?» «Ну давай, Кирилл Ветров», — поддразнил его подросток с потаенным удовольствием, отмечая, как у собеседника дернулся уголок рта. «Ты же сохнешь по Дани, ведь так», — без обидников выдал блондин. «А вот это уже тебе не должно волновать», — нахмурился юноша. Еще как должно. Позволь я тебе кое-что объясню. У меня на твою одноклассницу серьезные планы. Я хочу сделать ее своей женой, понимаешь?» «Ей уже восемнадцать, и нам, по сути, ничто больше не мешает. И можешь поверить, моя будущая семья ни в чем не будет нуждаться?» «Абсолютно. В отличие от тебя я смогу обеспечить ее не просто всем необходимым, а только наилучшим. Рискнешь ли ты то же самое сказать о себе?» Виктор предпочел ничего не отвечать, а лишь напряженно сцепил руки на груди». Адастар бы мог прокомментировать сложившуюся ситуацию в стиле документальных фильмов о животных, которые он частенько смотрит. Альфа-самец прогоняет со своей территории дерзкого наглеца. Даже странно, что демон безмолвствует. «Молчишь, Витек?» «Неудивительно», — продолжил додавливать парня ветров. «Вот ты скажи мне». «Нет, я без издевки. Просто по фактам тебе раскладываю». «На чем ты сюда приехал?» «То, на чем я приехал, стоит дороже твоей тачки», — не удержался от подначки Василевский. «Ох, ну ты бы мог не врать так нагло!» — картинно закатились глаза у Кирилла. Ну, а кто врет, я на полном серьезе. Загугли, сколько стоит один вагон поезда в подземке, и удивись от зависти. Не скрываю хмылки», — произнес школьник. Чувствительному блондинчику крайне не понравилось, что над ним так неприкрыто потешаются. Он стиснул челюсти и, поигрывая желваками, прошипел. «Слышишь, мальчик, ты язычок-то свой прикуси, а то я тебя научу быть вежливым». «Ничего себе заявочки!» — скопировал Василевский фирменные маминой интонации. Сам спросил и сам обиделся. Нежный какой! «Ты сильно напрашиваешься, Витек!» «Если не прекратишь, то я тебе так отделаю, что родители не узнают», — угрожающе понизил голос ветров, отбросив все условности. «А ты смельчак, да?» — иронично выгнул бровь Виктор. Драться со школьником вздумал. «А еще младше никого не нашел. Класс эдак из пятого. Чтобы уж наверняка победить». Кирилл сделал над собой усилие, стараясь выглядеть спокойным и вернуть в свою речь самоуверенную ленцу. Однако что-то неуловимое выдавало колокочущую в нем ярость. Подросток буквально чувствовал кожей, как бесился блондинчик. Похоже, он не привык к такому пренебрежению, к своей великолепной персоне, и спускать его не собирался. — Ясно. Если увиливаешь, значит, боишься, — с вызовом заявил Ветров. — Ну, раз так, то слушай внимательно, Витек. — Свали в туман, ладно? Не крутись возле Дана. Тебе там ничего не светит. «Ты меня понял?» «Понял», — угрюмо буркнул парень, но потом все же добавил. «Только мне по барабану что-то там говоришь. Не тебе решать, с кем я буду общаться». «Ты, видимо, совсем глупый, да? Хочешь, выйдем с тобой прямо сейчас?» Агрессивно прорычал собеседник, полагая, что перед этим аргументом его более младший оппонент обязательно спасует. «Отдавай», — внезапно согласился школьник. «А то ты больно наглый какой-то». Кирилл от неожиданности поперхнулся и недоверчиво воззрился на рыжеволосого юношу. Вряд ли он ждал, что мальчишка так легко поддастся на провокацию. Однако же по глазам Ветрова было видно, что драться он не просто готов, а откровенно жаждет. «Ну ладно, Витек, ты сделал выбор. Жди здесь». Блондин порывисто встал и отправился переговорить с каким-то парнем, таким же лощенным и прилизанным, как он сам. Незнакомец коротко глянул на Василевского и недобро ухмыльнулся, а затем кивнул Кириллу. «Ну вот сейчас Георгий нам все устроит», — вернулся к столу жених Крыловой. «Не волнуйся, бить тебя буду больно, но без увечий. Но мальчишка ему не ответил, потому что беседовал с демоном в своей голове. «Тебе вновь нужна помощь, дитя», — участливо поинтересовался Адастар. «Может быть, но не сразу». Хочу проверить, какие навыки я уже перенял от тебя». «Ты самонадеян», — осуждающе покачнулась тьма в сознании. «Прошло совсем мало времени, как ты начал постижение моего учения». «И все же я должен попробовать», — настоял на своем подросток. «Даю тебе последний шанс передумать», — школьник вздрогнул, когда бархатный голос Ветрова прозвучал над самым его ухом. «Ты такой великодушный!» — насмешливо фыркнул Виктор. О, прямой! Ну, пошли тогда! Выбью из тебя всю детскую наивность!» Кирилл, изображая невозмутимость, прогулочным шагом отправился к выходу, и Василевский последовал за ним. На улице молодых людей поджидала уже целая толпа из гостей Крыловой. Они старательно делали вид, что оказались тут чисто случайно. Позировали, фотографировались, курили. Но те взгляды, которые, приглашенные на праздник, кидали в сторону блондины и рыжеволосого юноши, говорили сами за себя. Все здесь собравшиеся прекрасно понимают, что играют роль массовки. Единственная их задача — прикрыть спинами дерущихся. И этот вывод подтвердил и сам Ветров, когда целенаправленно прошел в самую гущу столпотворения. Развернувшись на пятках к школьнику, он расставил руки в стороны и без всяких предисловий объявил. «Начинай!». «Ступаю!» — равнодушно махнул ладонью подросток. «Да что же ты такой трусливый!» — покачал головой блондин и сам двинулся к сопернику. «И что это вы двое здесь удумали?» — разозленный голос именинницы заставил многих зрителей вздрогнуть. Дана появилась словно из ниоткуда, возникнув за спинами гостей. Цокая каблуками и недобро глядя из-под лобья, она подошла к участникам несостоявшегося мордобоя и требовательно уперла руки в бедра. «Кирилл, Виктор, не хотите объясниться?» Все вопросы к этому красавчику. Сразу же слился Василевский, издевательски осклабившись. «Мы просто решаем кое-какие возникшие разногласия, Дан. Ничего такого, о чем бы стоило беспокоиться?» Невозмутимо пожал плечами блондин. «Ведь правда, Витек?» «У тебя какое-то поражение мозга, что ты мое имя нормально произнести не можешь?» Склонил голову на бок мальчишка. Кто-то из гостей хихикнул, и, кажется, даже Крылова чуть напрягла губы, чтобы сдержать улыбку. А вот Белобрысова красавчика снова задела. Вон как челюсти задвигал. Явно что-то сказать хотел, но передумал. «Так, понятно, прекратили оба», — потребовала именинница. «Особенно ты, Кирилл. Не пытайся меня убедить, что это не твоя инициатива. Витя мой гость, и ты не будешь ему докучать. Понятно?» «Конечно, Дана, прими мои извинения за это недоразумение», удивительно покладисто согласился Ветров. Но затем он взглянул на Василевского и уничижительно процедил. «Радуйся, Витек, сегодня тебя защитила девушка». «Слушай, Дана, а может пусть», — неожиданно произнес ржеволосый юноша. Одноклассница резко развернулась так, чтобы Кирилл не смог видеть ее лица и состроила пугающую гримасу. «Ты с ума сошел? Я тебя тут спасаю вообще-то!» В полголоса прошипела она, стараясь, чтобы никто больше ее не услышал. «А с чего ты взяла, что спасать нужно именно меня?» Нарядная брюнетка впилила свой взор прямо в школьника, и тот едва не утонул в небесно-голубых хомутах ее глаз, но все же не отступил. Игра в гляделки продолжалась, пожалуй, целых полминуты и только после этого Крылова обреченно вздохнула и покачала головой. «Ну ты дурак. Имей в виду, навещать я тебя в больнице не буду. Ты сам этого захотел». «Что вот так просто?» — поделился Виктор. «А я, по-твоему, должна вас, остолопов великовозрастных, на коленях умолять не калечить друг друга?» — фыркнула именинница. «Если у вас обоих кулаки чешутся, так вперед. Бусика только оставь кому-нибудь, а то не хватало, чтобы он из-за безмозглого хозяина пострадал». Ой, точно, поддержишь? Василевский бережно снял с плеча мушонка и протянул девушке. Та безропотно приняла его и даже немного улыбнулась, когда в ее ладошках завозился теплый пушистый комочек. Вот теперь точно можем начинать. Смело встал перед Ветровым юноша. А тот будто только этого и ждал. Сделав стремительный рывок, он сразу нанес удар, метя в лицо оппоненту. Ох, не ждал Виктор такой порытий скорости. Совсем. Лишь каким-то чудом парень успел отшатнуться от чужого кулака, изгибаясь как травинка на ветру. «А рыжий-то не так уж и прост», — отметил кто-то из зрителей. «А, только вряд ли ему это поможет», — донеслось в ответ. «Твоя правда». «Но это мы еще посмотрим», — зло подумал Виктор. И сам предпринял попытку атаковать. Соблюдая все премудрости, которым обучал вас нахада Стар, подросток удивлялся, насколько сильно изменилось его тело за какие-то полтора месяца. Похожую легкость он раньше ощущал только в воде, когда занимался плаванием. Раз, раз, два, раз. Заученные в царстве морфея движение в реальности удавалось воспроизвести легко и непринужденно. Жаль только, что выполненная комбинация не смогла удивить блондинчика. От первых ударов он уклонился, а последующие принял на жесткий блок. «Шлёп, шлёп!» — кулаки Виктора звучно состыковались с подставленным плечом Бетрова. И школьник поразился, что мышцы вообще могут быть такими твердыми, будто у противника под тонкой тканью дорогой рубашки камни спрятаны. А в следующий миг защищаться пришлось уже мальчишке. Кирилл провел сложную серию, окучивая ржеволосого оппонента со всех сторон. И воодушевление молодого человека как-то резко сошло на нет. М да, рановато он в себя уверовал. Не по зубам ему этот красавчик, о, и не по зубам. Чужие атаки чувствительно прилетели по телу и рукам, грозя оставить после себя неслабые синяки. Голова, корпус, голова, голова, корпус! К своему удивлению, юноша не пропустил ни одной подачи и весьма технично спас свое лицо. А это само по себе было хоть маленькой, но уже победой. Ведь раньше Василевский вообще практически не дрался. А если и доводилось, то там никаким анализом обстановки и не пахло. Просто пер на пролом, как носорог, и беспорядочно махал конечностями на пределе своих сил. Не заметив, как поймал кураж, Витёк выждал момент и вновь ринулся на задиристого гостя. На сей раз ему удалось не только сунуть блондинчику по ребрам, но даже чиркнуть краем костяшки по подбородку на отходе. «Эх!» А как бы вышло красиво, если бы он попал в челюсть. Ой, кажется, Ветров это заметил и разозлился. Жених Крылова и внезапно усилил натиск. Он стал вкладываться в каждый удар крайне мощно. И хоть более легкий подросток блокировал эти атаки, ему приходилось всякий распятиться, чтобы устоять на ногах. Предплечья тут же заболели, словно их отходили молотком для отбивания мяса. В опасно зашумела кровь, несмотря даже на то, что голову школьник уберег от прямых попаданий. Однако подавляющее преимущество в технике, силе и массе решил исход драки. Увлекшись защитой верхней части туловища, Витек как-то позабыл, что по ногам тоже может больно прилететь. Этим то воспользовался. воспользовался. Свою очередную серию он вдруг завершил хлестким ударом голенью по бедру мальчишки. И от боли, прострелившей конечность до самой задницы, подросток аж непроизвольно охнул. Поняв, что нащупал слабое место в обороне оппонента, блондинчик осклабился и продолжил поединок в том же дуке. Несколько опасных атак в область головы, которые Виктор еще худо-бедно парировал, а потом резкий перевод в нижний этаж. «Хлобысь!» и вновь мощнейший пинок по уже пострадавшей ноге. Это слепляющий боли у юноши из глаз брызнули слезы. Но воли к сопротивлению он не утратил. Наоборот, вид мерзко ухмыляющейся физиономии красавчика придал ему силы зласти. До таких, что Василевский, даже будучи охромевшим, оттолкнулся и сиганул так мощно, как на физре во время сдачи нормативов не прыгал. Все произошло настолько стремительно, что Кирилл не успел среагировать. Бум! И кулак рыжеволосого школьника угодил ему прямо в точеную носопырку. Легкий хруст, слышимый, пожалуй, только одним дрочунам, и вот у Ветрова по губам заструилась ярко-алая юшка. Жених Крыловый рефлекторно поднес руку к лицу и мазанул кончиками пальцев по тонкому красному ручейку. А затем он ошарашенно уставился на него, будто никогда своей крови не видел. «Ах ты, ублюдок!» — выдохнул он, не прекращая разглядывать собственную ладонь. И Витьку это показалось удачным моментом для еще одной атаки. Прихрамывая, он ринулся на блондинчика, уже торжествуя победу. Но вдруг — раз! — красавчик, даже не глянув в сторону оппонента, Юлой крутанулся на одном месте. А в следующее мгновение его острый локоть впечатался подростку прямо в лоб. Юноша даже понять не успел, откуда ему прилетело. Ноги у Василевского подогнулись по лягушачьи, и вот он уже лежит на спине, рассматривая осеннее небо. Перед глазами все плывет, а в ушах словно застрял толстый слой ваты. Как же все-таки позорно его уделали. «Твое счастье, что сегодня праздник у дорогого мне человека, иначе для тебя все закончилось бы гораздо хуже», — высокомерно процедил Кирилл, склоняясь над поверженным юношей. Ада Стар, мысленно позвал мальчишка. «Внимаю, дитя!» Моментально пришел ответ. «Что скажешь? Ты видел мой бой?» «Видел. Ты бился как?» «Как лев с надеждой перебил демона школьник». «Как мог», беспощадно припечатал архигерцог. «И все же раньше я даже так не умел. Пусть в драке ей проиграл, но одержал победу над самим собой». — Невеликая честь одолить такого слабака, — фыркнул Адастар. — Эй, ну-ка, прекрати меня чмырить, ты поможешь мне? — С чем? — Надрать задницу этому белобрысому зазнайке. Ну, разумеется, дитя, насилие — это моя стихия. Расслабься, я должен взять контроль. — Надеюсь, ты не клинический идиот, Витек, и не забыл о нашем разговоре. Оказалось, что Кирилл все это время не замолкал и без остановки грузил словесами поплывшего подростка. «Полагаю, этого тебе хватит, чтобы сделать выводы». Жених Дана разогнулся и, подбадриваемый остальными зрителями поединка, с важным видом, зашагал в сторону ресторана. За ним потянулись и гости. Однако все они замешкались, когда Василевский с кряхтением перевернулся на живот. «Единственный вывод, который я сделал», — громко и четко произнес школьник. «Так это то, что ты, Кирилл Ветров, самовлюбленный кусок реженого говна!» Блондинчик остановился так резко, будто на стену налетел. Затем молодой человек подчеркнуто медленно повернулся и впирил в оппонента уничтожающий взгляд. «Ну-ка, повтори!» — с грозным придыханием попросил он. «Говорю, погодка хорошая сегодня для конца октября». Невинно захлопал ресницами рыжеволосый юноша. «Нет, ты сказал другое». А, так ты все же слышал. Зачем тогда глухим прикидываешься?» Кулаки Ветрова с хрустом сжались, и он на сто восемьдесят градусов поменял траекторию движения. Вот теперь, кажется, Кирилл вознамерился выбить из подростка все дерьмо. «Ну что ж, потанцуем».